Эти деньги — ее наследство после брата, сэр. Знаю. Я попытался ее образумить, когда она пришла за ними. Она сделала голубые глаза и сказала, что хочет поехать посмотреть. Как будто нельзя ездить и смотреть без тысячи долларов в кармане. Если у нее соображения не хватает, так вы-то должны соображать. Не разбираюсь я в этих делах, мистер Бейкер. Привычки нет. Ведь у нас с тех пор, как мы поженились, никогда не было денег. «Ну так советую вам разобраться. И как можно скорее, а то у вас их и не будет. У некоторых женщин пристрастие к мотовству все равно, что наркомания». «У Мэри нет такого пристрастия, сэр. Откуда?» «Нет, так будет. Стоит ей раз отведать крови, и она почувствует вкус к убийству». «Мистер Бейкер, вы это несерьезно». «Совершенно серьезно». «Мэри – самая бережливая жена на свете. Да ей и нельзя иначе». «Тут он неизвестно почему» разбушевался. «От вас я этого не ожидал, итон Если вы хотите чего-то добиться, прежде всего сумейте быть хозяином в собственном доме. Можете повременить с новой мебелью еще немного». «Я-то могу, она не может». Мне вдруг пришла в голову мысль, что у банкиров особое зрение на деньги вроде рентгеновских лучей, и он сейчас видит конверт, лежащий в моем кармане. «Попробую ее уговорить, мистер Бейкер». «Если она уже всё не истратила, где она сейчас? Дома?» Собиралась поехать автобусом в Риджхэмптон. «Боже мой! Ну, конечно! Тысячи долларов, как не бывало!» «Это ведь не весь её капитал, сэр!» «Не в том дело! Без денег вам никуда нет хода!» «Деньга деньгу делает!» – полголоса сказал я. «Именно! Зарубите это себе на носу, иначе вы, пропащий человек, так и будете всю жизнь торчать за прилавком!» Мне очень жаль, что так случилось. Чем жалеть, лучше заставьте ее слушаться. Женщины чудной народ, сэр. Вы вчера говорили о том, как наживают деньги, и, может быть, ей показалось, что это очень легко? Так рассейте ее заблуждение. Ведь если у вас не с чего будет начинать, вам ни о каких деньгах и думать не придется. Не хотите ли выпить пить кока-колы, сэр? Да, хочу. Пить из бутылки он не умел. Пришлось открыть пачку бумажных стаканчиков. Зато он сразу поостыл и теперь только глухо ворчал, как гром, замирающий в отдалении. Вошли две негритянки из дома на перекрестке и ему оставалось только залпом проглотить свою Кока-Колу и свое негодование. «Так не забудьте поговорить с ней», сердито рявкнул он и пошел из лавки. Я подумал, не от того ли он так злится, что заподозрил подвох, но тут же откинул эту мысль. «Нет». Просто он чувствует, что вышло не по его, а он к этому не привык. от того и не Нетрудно прийти в ярость, когда ты советуешь, а твоих советов не слушают. Эти негритянки – приятные покупательницы. На перекрестке живет целая колония цветных, очень славные люди. Они сюда ходят редко, потому что у них есть своя лавка. Но иногда делают у нас кое-какие покупки для сравнения, чтобы выяснить, не слишком ли дорого обходится им расовая солидарность. Эти две не столько покупали, сколько приценивались, но я понимал, в чем дело. И потом на них приятно было смотреть. Красивые женщины с такими длинными, стройными, прямыми ногами. Удивительно, как много значит для человеческого тела относительно сытое детство, да и для духа тоже. Перед самым закрытием я позвонил Мэри по телефону. «Я сегодня приду немного позже, Пушинка. Не забудь, что мы обедаем с Марджи Фокмачте. Я помню. Насколько ты запоздаешь? Минут на десять-пятнадцать. Хочу сходить посмотреть, как работает землечерпалка в гавани». «Зачем это?» «Я подумываю, не купить ли ее?» «Фу. Принести тебе рыбки? Разве если попадется хорошая камбала? Больше теперь ничего не найдешь?» «Ладно. Ну, я пошел». «Только не копайся, пожалуйста. Тебе еще нужно мыться, переодеваться. Все-таки ведь фок-мачта?» «Будь спокойна, моя прелесть, моя красавица. И влетело же мне от мистера Бейкера за то, что я позволил тебе истратить тысячу долларов». «Ах, он старый козел! Мэри, Мэри, у стен есть уши. Скажи ему, пусть он сам знаешь что».